Глава 33. Forever Young. Вечно молодой. Боб Дилан. Среда. 11 июля. Утром, в день похорон Элехии, слепящий свет затопил все, в чем текли жизненные соки. Воздух был невероятно прозрачен. Мир предстал таким, какой он есть. Вечный калейдоскоп живых существ — приветствующих уход одного из твоего круга. На кладбище в Алкеларе собралось лишь несколько человек, ожидающих пока к ним присоединятся трое детей покойной. Алира с братьями смотрели на урну с прахом матери, стоявшую на маленьком алтаре. Сильная и волевая женщина умещалась теперь в маленьком сосуде высотой не больше дюйма. Томас вытер слезы, катившиеся по щекам. «Я уезжаю с Мальвой», — объявил он. «Мы еще не пара, пока что. Но я хочу изменить свою жизнь, и мне нравятся ее идеи. Есть место, подобное Алкилара, но на юге. Надеюсь, вы однажды нас там навестите?» «Конечно», — пообещала Алира. Она старательно скрывала удивление и неверие, и не была уверена, что брат долго продержится вдали от родных мест. Однако он принял решение самостоятельно, продемонстрировав небывалую силу духа. Но «Ну, ты же будешь возвращаться, хотя бы иногда». Том кивнул, а Херардо произнес, выдержав паузу. «Когда вернусь домой, подам на развод. Мне нужно заботиться о Хане. Будет непросто объяснить ему, что произошло. Да мне и самому тяжело. Но он самое важное, что у меня есть в жизни». Брат с сестрой согласно кивнули, а Херарда спросил в ответ. «А как же ты, Али?» Алира ощутила прилив сил. Настало время во всем признаться. Как она собирается жить дальше? Ей пришлось дожидаться выдачи тела из морга. Вскрытие показало, что смерть не была насильственной. Женщина умерла от отравления угарным газом. Она самолично уничтожила то, чему посвятила всю жизнь. «Починю голубятню». Она уже обсудила этот вопрос с младшим братом, но не знала, как на то посмотрит старший. «Как хочешь», — вставил Томас, стремясь смягчить реакцию Херарду. «Она небольшая, но можно превратить ее в домик с двумя спальнями», — предположила Алира. «Для нас, когда приедем в гости», — пошутил Томас. «Разумеется, но пока там будет жить кое-кто другой». Женщина коснулась живота. «Я беременна». Херардо даже не пытался скрыть шока. Он несколько раз открыл рот, пока вернул себе дар речи. «Думаешь, в твоем положении тебе стоит здесь оставаться? Хочешь, чтобы ребенок пережил то же, что и мы?» «С ним все будет иначе», — возразила Алира. «Возможно, мы переедем в Монгрейн, потому что там есть школа» а мне нужно будет устроиться на работу. Но я останусь тут. «Знаете, я тут подумал», — заявил старший брат. «Не мог сказать раньше, надо было кое-что прояснить. Давайте поделим драгоценности и ценные бумаги или продадим их, если хотите. Голубятню оформим на твое имя, чтобы родственники не предъявляли претензий. У нас хороший доход, Али». И ты ни в чем не будешь нуждаться, пока не найдешь работу по душе. Ребенок должен получить все необходимое. Если хочешь, мы скинемся на расчистку руин. Никому не хочется лицезреть их в нынешнем виде». Все трое согласились. «Я рада, что вы планируете вернуться», — произнесла Алира. «Все из-за тебя», — отвечал Хирарду. «Нельзя совсем оторваться от корней». Он коснулся родительских урн и добавил. «Кстати, если я умру раньше вас, пусть мои останки тоже перенесут сюда». «И мои», — поддержал Томас. «И мои тоже», — присоединилась к братьям Алира. Они заперли чугунную дверцу семейного склепа и присоединились к Ирен, Сезару и Аманде, которая смолила одну сигарету за другой, что было для нее обычным делом последние несколько дней. Женщина посмотрела на Домера, тот беседовал с ним многочисленными соседями из Алкелары, также пришедшими на похороны, и благодарно улыбнулась. Она знала, что он помогал младшему брату скосить траву на кладбище. Но со времени ареста Тельмы они не встречались, только переписывались в мессенджере. Она сама лично попросила дать ей время все уладить, а ему нужно было привыкнуть к ее нынешнему положению. Алира жестами дала юноше знать, что проводят друзей до машин, оставленных по ту сторону забора, а потом они смогут поговорить. Тот кивнул. Алира молча брела с Амандой и Ирен между растрескавшихся могильных плит. Ей казалось, что они думают сейчас об одном — о своих таких похожих, переплетенных меж собой судьбах, событиях последних месяцев, о том, что ждет их в будущем. Все это останется в их памяти. Страницы жизни листались с невиданной быстротой перед внутренним взором. Синяя школьная форма, музыка текила и парчиз, танцевальная новизна «Black is Black» от Los бравос строки английских песен в обрамлении непроизносимых звуков, одежда на прокат, комиксы про Эстер. «Мир капитана Грома», «Книги Пака», телешоу «Аплодисменты» и сериалы «Дом в прериях» и «Каникулы под солнцем». Отголоски прошлого звенели внутри. Обрывки детской болтовни о первых правилах, первой любви, непонимание со стороны родителей и окружающего мира, кошмарные отношения с братьями и сестрами и что они будут делать, когда вырастут. Они вместе увлекались индейцами и ковбоями, очаровывались придуманными идеальными мужчинами с манерами Джона Вейна, жестами Гэри Купера, душевностью Грегори Пека, телом Джонни Вейсмюллера, взглядом Джемса Дина и прической и неприступностью неизвестных индейцев. Они мечтали быть элегантными, как Ава Гарднер, Грейс Келли, Рита Хейвард и Элизабет Тейлор, жизнерадостными, как Одри Хебберн загадочными, как Бет Дэвис или Марлен Дитрих. Их мир был похож на воздушный шар, не имеющий ничего общего с реальностью. Затем были колледж, их компания, череда влюбленностей и разочарований, долгие часы разговоров и молитв, короткие рукава, длинные рукава, песни групп, чьи тексты было трудно понять, таких как «Ла Полла Рекордс», «Секс Пистолс» или «Дорс». И юная, необузданная, всепоглощающая энергия. Они бунтовали, пусть и не слишком, ибо правила существуют для всех. Хотели быть современными, казаться старше своих лет. Им протест доставлял радость, но не увлекал в бездну. Затем были университеты первые разлуки. Адаптация к переменам, увлечение модой, кино, культурой. Стремление идти в ногу со временем. Желание побывать в каждом уголке мира воодушевление и новые друзья, первая работа и чувство независимости, потом реальность за пределами экрана, скорость, раны, удивление, страх, кадры из войны в заливе, Балканской войны, геноцид в Руанде, крах Чехословакии, Югославии и СССР, клонирование овец и рейв в вечеринке опасной молодежи, скандал в Белом доме, испанский астронавт на Дискавери, «Гибель принцессы Дианы», «Титаник», «Список Шиндлера», сериал «Семь жизней», «Бон bon Джови» и «Юту». Потом появились интернет и мобильные телефоны и евро. Потом было обрушение башен-близнецов в Нью-Йорке и взрыв поезда на вокзале Аточа. Цунами и террористические атаки на больших телеэкранах. Экономический кризис. Отозвание жизни и смерти. Будничность. Методические собрания и выражения пожизненной придававшие ощущение непоколебимости, дурацкие бездушные слова сеньора и стиль жизни. И, конечно, смерть. Сперва ушел отец Аманды, а вскоре и Алиры. Потом мать и Рен. Их похоронили всех вместе. И они это пережили. Ведь таков закон жизни. Принц Джордж Майкл и Дэвид Боуи тоже умерли. Но здесь смерть была куда ближе. Она была связана с их юностью, и помогла осознать бренность существования. И вот теперь Дуния и Элехия. Время людей, игравших важную роль в их жизни, истекло. Оно вообще пролетало быстро. Все слишком быстро проходит, думала Алира, бредя меж могил. Сколько всего случилось. Но осталась самая сокровенная ниточка, связывающая подруг. Что будет в будущем? Время покажет. Аманда первая рискнула нарушить молчание. «Я возвращаюсь в Мадрид. Мне есть над чем поработать. И детей смогу видеть чаще». Она сделала паузу и продолжила. «Не могу здесь больше оставаться. Деревенское приключение было ошибкой. Ирена и Алира понимали, что дело не в жизни во временном лагере» а в отношениях с Адрианом. я не просто будет это пережить. Адриан продолжал настаивать на невиновности. На днях он оставил сообщение в их группе в WhatsApp, что скоро его выпустят, поскольку судья разделяет его мнение. Но никто ему не ответил. И даже если его правда отпустят за недостаточностью улик, он навсегда останется для них под подозрением. Но мы же останемся подругами произнесла Ирен. «Будем созваниваться, сейчас расстояние ничто». «Конечно», — согласилась Алира. «Да», — ответила Аманда, — но от Ирен не укрылась их уклончивость. Она не хотела обманываться, как и никто из них. Одно дело простить, забыть совсем другое. Они выступили единым строем пред общей бедой, как всегда поступали но больше уже не могли предаваться тоске о прошлом, о мелодиями юности. Призраки последних событий всегда будут их преследовать, всех вместе и каждого в отдельности, в том числе подозрения и воровство. Дунью они не будут вспоминать с любовью, как прочих ушедших, но снова и снова будут переживать ее трагическую гибель, и каждая мысль об Адриане будет напоминать им о стоялой воде в колодце. Аманда открыла машину брелоком и быстро обнялась с подругами. Затем она подошла к Сезару, стоявшему в стороне, чтобы не мешать их беседе, и поцеловала его в щеку. Затем она села за руль, завела двигатель, а потом опустила стекло и произнесла упавшим голосом. «Берегите себя». Алира и Ирен молча проводили ее взглядами. Затем к ним присоединился Сезар. «Куда ты теперь, Али?» Все только об этом и спрашивают, как будто это главная тайна. Подумала женщина, а вслух сказала. «На днях я смотрела фильм о том, что нужно пробовать разное, чтобы двигаться дальше от одной точки к другой. Сперва мне показалось это необычным, но потом я поняла, что совсем не важно, что ты выберешь. Все равно нас ждет один и тот же тревожный финал. Так что выхода нет». Она взглянула на Дамера, который ждал ее, опираясь на стену. Я чувствую, что передо мной открылось множество дорог. Я могу снять квартиру в Монгрейне или поселиться у Дамера, пока его не выгнали из Алкилары, Или найти в своем доме еще не разрушенный уголок. Все варианты привлекательны. А скоро жизнь снова усложнится. Мне придется найти работу. Но сейчас я хочу наслаждаться свободой. Иран покосилась на нее недоверчиво. «Ты о чем?» «Я беременна. И я счастлива». Собеседнице потребовалось время, чтобы осознать услышанное. Она посмотрела на мужа, но и тот потерял дар речи. «Ничего себе!» произнесла она, наконец, обнимая подругу. «Я так за тебя рада! Зови меня, если что-то будет нужно». Сезар тоже обнял и поздравил Алиру, потом заметил, что дамер идет в их сторону и повернулся к жене. «Нам пора». Он молчал всю дорогу до развилки с поворотом на Алкелары. Там он притормозил и пристально взглянул жене в глаза. «У всех есть тайны. Неужели у тебя тоже?» Ему очень нужна была определенность. Впрочем, Ирен выдержала его взгляд. «Это я предупредила Алиру о протестах». Потому они и ждали вас, забаррикадировавшись в Алкиларе. Я бы тоже так поступил на твоем месте, признался Цезарь. Алире повезло с подругой. И что еще? Надо бы сходить к семейному врачу, чтобы избавиться от проблем в постели. Хорошо? Поддержал он, поцеловав жену, которую не переставал любить всем сердцем. Возможно, даже сильнее, чем сам полагал. Домер подождал, пока Алира запирала ворота кладбища и молча стояла, ухватившись за железные прутья, устремив взгляд в сторону семейного погоста, будто прощаясь с родными всего на день. «Расставание будет вечным». Это знали они оба, потому что переходила в тайный и продолжительный диалог с теми, кого нет рядом. «Переедешь ко мне?» — спросил юноша. «Я лучше вернусь к себе», — ответила она. Домер взглянул на нее с подозрением, но Алира взяла его за руку и позволила увести себя прочь. Они тихо побрели в сторону руин поместья. Юноша чувствовал одиночество местной земли. Нечто, что ранее не до конца осознавал, возможно, потому что его прибытие в Алкелары и его восстановление — а также отношения с Алирой прошли в тени особняка Элехии. А ныне от него не осталось ничего, и образовавшаяся пустота сбивала с толку. Они пробрались через развалины, и по садовой дорожке направились к Голубятне. Теперь, когда особняк был разрушен, маленькая постройка доминировала на холме. Алира открыла дверь и пригласила до войти. Юноша не удержался от восторженного возгласа. Кругом было чисто, везде стояли цветы самых разных расцветок. Он разглядывал стол в центре, белую скатерть и простую глиняную посуду, стеклянные кружки, подсвечники с бледно-розовыми свечами и кувшин с водой. Аккуратность и простота очаровали его. Юноша помнил свой первый визит в особняк И тогда ему на ум пришли только два слова: порядок и старость. Но в голубять не преобладал порядок. Все предметы выглядели новыми, свежими и сияющими. Алира предложила ему подняться по деревянным ступенькам, и сама поднялась следом. Здесь гости снова ждали чудеса. Светлая льняная занавеска, прикрепленная к противоположным стенам, разделяла этаж на две комнаты. В одной был матрас. Ковер, столик и плетеный стул. На полу и столе были расставлены хрустальные подсвечники с толстыми свечами. За занавеской в углу пара деревянных вешалок заменяли гардероб, а возле окна, выходившего на южную сторону, расположились небольшой шкаф с кувшином, служивший умывальником и комодом. «Какая красота!» — похвалил Домер. «Здесь все самое необходимое», — пояснила Алира. Томас привезет генератор, прежде чем уехать, и он обещал оборудовать еще и туалет. Осталось выяснить, как подвести сюда воду. Здесь рядом есть пруд. Если жители Алкилары позволят, пошутила она, вспоминая, как их здесь приняли. Я проведу туда трубу. И еще хочу поставить печь. Они вернулись на первый этаж и разместились в креслах у стола. «Ты за три дня все это сделала одна», — заключил Домер. «Теперь ясно, что ты решила. Ты ведь могла переехать ко мне». Алира кивнула. Она многое передумала, пока они ожидали кремации. Все, ради чего она жила прежде, рухнула в одночасье. А материальная часть истории, хранившая память нескольких поколений, исчезла в огне. «Ничего уже не будет, как прежде» после смерти матери. Она боялась одиночества и темноты, которые сопровождали ее раньше. Теперь она понимала иронию судьбы. Если пожелаешь, чтобы все закончилось, в итоге останешься ни с чем. Она вспоминала всю свою жизнь. Ее детские мечты быстро обернулись кошмарами, беззащитностью и неприятием. Изначальное желание избавиться от тех, кто хотел захватить Алкеллары, произрастала из наследной ненависти. Сама того не понимая, она состарилась раньше срока, накапливая в себе зло. Алира положила руки на живот, где зарождалась новая жизнь. Когда ее тело, казалось, начало увидать, ей открылось иное будущее. Она многое потеряла, но чувствовала себя богатой, сильной и энергичной. Она открыла, что может быть храброй, действовать, реагировать. Она не предалась необратимой старости, освободилась от недвижности. Конечно, ее причисляли к потерянному поколению, без цели в жизни, не пережившему войн или великой депрессии, не знавшему голода. Но она сражалась в духовной войне и победила. И награды ей было ни много ни мало собственное будущее. И она подарила Домеру полный обожания взгляд. «Переехать к тебе было бы проще всего», — объяснила она. «Но мне нужно построить собственный дом. Неизвестно, что станет с Алкеларой. Кто-то уже сдался и уехал. Другие скоро это сделают, чтобы избежать насилия и неприятия. А те, кто останется, не знают, как себя защитить. Я видела твое лицо, когда ты вышел к протестующим». Оно напомнило мне мое собственное в юности, и это многое объяснило. И я не хочу, чтобы мой сын или дочь росли в атмосфере ненависти, выступали против всего мира или наоборот. Здесь, — Алира повела рукой, — всегда будет маленький островок рая. Ты сам того не желая открыл для меня будущее. Я ничего не потребую от тебя для ребенка. Но знай, моё счастье будет полным, если ты разделишь его со мной. Дамер поднялся и подошёл к окну, за которым открывался вид на руины особняка и старую часть Алкилары. Теперь был его черёд звать с собой Алиру. Он приблизился, наклонился и прижался щекой к её щеке, ощущая тепло её кожи и наслаждаясь моментом единения. «Мы будем вместе петь старые песни», — произнес он. «Уверена, что он или она научат нас новым», — отозвалась Алира. Верхушки деревьев раскачивались, предвещая перемену погоды. Наверняка небо затянут облака, потом тучи, налетит гроза с громом и молнией, потом ливни, похолодает. На ум пришла фраза, отображавшая все, что Алира успела узнать. От Элехии и Томаса она унаследовала одно — силу противостоять ветрам перемен. А после бури трава всегда зеленее. «Я расскажу ему о своих родителях и о моих», — добавил Домер, — без ненависти. Произнесли они хором и заулыбались. «Надеюсь, папа проживет достаточно, чтобы понянчить внуков и правнуков произнес юноша. «И я надеюсь». Алира выглянула в сад. Каждый год в конце сезона трава жухла, и стебельки, что когда-то были зелеными, сменялись новой порослью, подпитываемой небесными хлябями. Трава чем-то напоминала душу, ее нужно поливать, чтобы та не засохла. А потому кровь должна бурлить, а не застаиваться, передаваться другим, чтобы они сохраняли гибкость, не одеревенели, а танцевали под пение ветров как многолетние растения каждый год просыпались под землей или однолетки пробуждались из семян, чтобы выносить новое семя перед смертью. Также и Алира мечтала сохранить связь с тем, что когда-то было ее миром, и поделиться своим лицом и духом с солнцем, дождем, воздухом и облаками. Она мечтала слушать биение сердца земли, простое и строгое, ритмичное и торжественное, бесконечное и исцеляющее пульс той земли, что однажды заберет ее к себе навсегда, укрыв в вечных объятиях. А еще мы посадим деревья рядом с теми, что сажал отец. — Конечно. Только скажи, как? — пошутил Домер, припомнив, что самолично учил ее этому. А потом тон то его стал серьезным. — Думаю... В таких обстоятельствах наши родители примирились бы. — Наверное, — пробормотала Алира. — А еще мы расскажем, как мы познакомились, потому что он будет постоянно об этом спрашивать. Юноша не хотел позволять грустным мыслям разрушить идиллию. Женщина подняла голову, и их взгляды встретились. — Мы познакомились, потому что ты приехал сюда. И юноша подмигнул ей. И потому что ты осталась. Вы прослушали книгу Луса Габаса «Сердце земли», записанную в Storytel в 2021 году. Текст читала Нона Трояновская.